Бухта спящих. Летящий по волнам покинул территорию восставших земель и двигался на юг в направлении бухты спящих, пока не вошел в крадущую арку. Птухаил уже коснулся воды, когда взъерошенный матрос влетел в каюту со словами: "Корабль правитель. Они Анисвирм выскочили на палубу". Дариен взял трубу из рук капитана «Идет под флагом Последней земли, доложил тот. Вижу, ответил Дарин, всматриваясь в пока еще далекий силуэт с зеленым флагом Последней земли. Судно двигалось навстречу быстро и легко, будто шестиногий водомер. «Идем на него", рекаин, приказал он и передал трубу Виру. "Скоро она уже не понадобится". Воины выстроились на палубе в ожидании приказов. Держаны готовые оружие, и каждый знал свое заранее обозначенное место. Однако на встречном корабле не усматривалось движение, суматохи, подготовки к бою. Палуба была чиста, насколько Дариан мог уже различать. И, конечно, невозможно было не заметить на фоне темного дерева и почти черных, чуть с зеленью парусов совершенно белую фигуру показавшуюся на капитанском мостике. Видишь, кто это? спросил Дариан. Веир нехотя, оторвал от лица прибор. Посмотри сам, я не знаю, но она ослепительна. Балоров глаз, сказал Дариан, поднеся к глазам трубку. она?» Колдунья стояла на мостике, гордо подняв голову, одетая в белое платье до пола и такой же плащ. Волосы цвета лебяжьего пуха развивались за спиной белым флагом, а звезды ярко-голубых глаз смотрели на Дарину. Он опустил трубу. Теперь уже и так отчетливо было видно, кто и что делает на корабле Последней земли. Несколько матросов готовили к спуску на воду лодку с резной головой лани на носу. Воины на летящем зашептались. Она хочет поговорить, сказал Дариен. Приготовьте шлюпку и бросьте якорь. Да, правитель, ответил капитан и повторил приказы матросам. Это неразумно, Дариен, Вир придержал его за локоть и посмотрел в глаза. Отправь посла. Меня в конце концов ты имеешь дело с колдуньей. Она призывала во львою дракона. Если ты забыл. Она всего лишь эльфийка, ответил Дариан, бросая взгляд на приближающееся судно. Где все еще точно статуя, не двигаясь и не меняя позы, стояла Чейнана. К тому же, ручного дракона у нее больше нет. Она дважды пыталась тебя убить, зарычал Виир. Кто знает, сколько призраков прячется за ее спиной. Ты не должен так рисковать. Ты правитель. Вот именно, я правитель и не должен рисковать своими подданными. Ты же видишь, она не намерена нападать. В это время корабль Чэйнаны остановился. Воин, облаченный в серую форму, подал ей руку, и она изящна, если не сказать по-королевски, приподняв подол платья, взошла в лодку, которую тут же плавно спустили на воду лодка медленно заскользила навстречу летящему. Дарин пригладил волосы, снял с пояса меч, вручив его вееру и перемахнув через борт, прыгнул в шлюпку, держась за канат. Кивнул капитану. Тот взмахнул рукой, и едва коснувшись воды, шлюпка двинулась к лодке Лани. Правитель Зилонда прозвучал хрипловатый голос Чейнана. И губы чуть растянулись в скромной улыбке. Для меня честь, что ты сам вышел мне навстречу. А я-то думала, предстоит беседовать с посланником и даже не заготовила приветственную речь для такой высокой персоны». Оставим приветственные речи, Чинана, и перейдем к делу, ради которого ты приблизилась на такое рискованное расстояние к моему кораблю. Чинана подошла на своей лане. Почти вплотную. Глаза в темноте позднего вечера сияли, как голубые звезды, которые еще только собирались выйти на ночную прогулку, и едва просвечивали сквозь сиреневую завесу неба. Хорошо, что ты пришел сам, дарин заговорила она, чуть понизив голос. Так я могу открыть тебе правду. Она опустила глаза, и вокруг сомкнулась ночь. Оба корабля погрузились в тишину. Дариен мог поспорить, что каждый эльф и по ту, и по другую сторону сейчас напрягал свой острый слух, как никогда. Дариен, я не могу тебя забыть. С той самой первой встречи, тогда в ритуальном зале. Дариен усмехнулся. Что это за игру затеяла королева? Когда ты пыталась меня убить, и потом еще дважды ответил он. Что? Губы колдуни задрожали. Нет, нет, это не так. Тогда в Зилондзе я всего лишь хотела завладеть амулетом. Призрак вышел из-под контроля. Она покачала головой. Это не моя вина, Дари. Он вошел в образ человека, и я не знала, как может себя повести. Клянусь тебе. Когда нож чуть не воткнулся в моё сердце в собственной постели. Я как-то об этом не подумал, ответил он, склонив на бок голову. Чина намотала головой, глаза заблестели влагой. Дарин не сводил с нее взгляда. Напряженные мускулы подрагивали. Это была случайность, Дарин. Я, она замолчала, шагнула ближе. И вцепилась в его ладонь холодными пальцами. По телу пробежала дрожь. Он едва не одернул руку, но остановил себя. "Я люблю тебя", сказала Чинана чуть слышно. За спиной Дариена взлетели луки. По молчаливому приказу Вира лучники приготовились ответить градом стрел на любые действия со стороны королевы. Чинана даже не посмотрела в сторону летящего Дарин замер, борясь с ураганом мыслей, что путались и не складывались хоть сколько-нибудь понятную картину. Он покачал головой, не находя подходящих слов для признавшейся ему в любви королевы, супруги правителя последней земли. "Прости меня, что так вышло", попросила чина на шёпотом. "Хочешь, я встану перед тобой на колени". Лёгкое платье заколыхалось когда Эльфийка попробовала опуститься. Но Дариен подхватил ее, шагнув в лодку лань. "Не надо", сказал он. В этот момент что-то вспыхнуло за спиной. Дариен оглянулся и увидел молнию, распоровшую небо. Раздался треск, и мачта летящего разломилась надвое, четко посередине. Корабль запылал. Дариен отпустил Чейнану, А когда взглянул на ее лицо, то увидел улыбку. Не чувствуя собственных ног и рук, теряясь во мраке ночи, он подумал только одно: улыбка самой смерти.